Один мой знакомый совершил подлость, обыденную и вполне ожидаемую. Он и раньше совершал низкие поступки, просто теперь это коснулось меня и ничуть не удивило. Всегда интересно знать, откуда берутся предатели или просто подлые люди. Когда человек начинает свой путь предательства? Можно ли предугадать его действия заранее? способность к предательству увидеть. Когда этот знакомый учился в начальной школе, у них в семье умер кот. Этот кот долго прожил со своими хозяевами. И вроде его любили, не знаю. Но прожил питомец долго в семье. И утром родители нашли умершего кота. Мама завернула его в пакет и дала сыну, чтобы тот мусор выкинул из ведра. И заодно кота тоже выкинул в помойку, в мусорный бак. Сын так и поступил. И семья продолжила жить дальше. Меня поразил этот случай. Знакомый его просто рассказал вскользь. К слову, как мелкий и незначительный эпизод. Он не понимал, что меня задело и расстроило. Это была... Обыденная ситуация. Никакой травмы он не ощущал. Кот умер. Значит, надо его выбросить. Зачем он нужен? В помойку его отнесли. Это естественно. Этот человек предавал друзей, когда они переставали быть нужными. Изменял женщинам, когда появлялся кто-то красивее и моложе. Оставлял детей. Раз он ушел из брака, дети не особо нужны, и в другом браке он поступал так же, хотя вроде сначала любил детей. Он верно служил одному политику и пел ему дифирамбы. А когда у того начались неприятности, он его полил грязью и переметнулся к другому моментально. Можно долго перечислять события и поступки. Но смысл их всегда был одинаков. Когда этот человек видел что-то лучше и утрачивал интерес к старому, он это старое спокойно выбрасывал в помойку. Зачем оно нужно? Был кот и не стало. Это принцип его семьи и его рода. Спокойное предательство. Ничего дурного в этом он не видел. Это была норма его семьи. Как нормой было людоедство в семье дикаря Пятницы? А что такого-то? Просто еще один пункт в меню. Этих людей ничем не исправить. Они боятся только огласки и наказания за предательство. Они понимают, что другие люди могут их осудить и как-то повлиять на их положение. Лишить чего-то. поэтому идут к помойке, озираясь, чтобы никто не увидел, и выбрасывают старого друга или бывшего кумира, а потом преспокойно живут дальше, не испытывая ни малейших угрызений. Настанет день, когда и они найдут свое место, эти холодные и хитрые люди. Их туда тоже кто-то унесет. Часто так и бывает —